Глава 17, часть 4. Во времена Брежнева культ личности Жукова раздували всей мощью коммунистической пропаганды. Особое старание проявили главный идеолог КПСС Суслов, министр обороны маршал Гречко, начальник главного политического управления советской армии генерал армии Епишев. Все, что рассказал Рокоссовский о роли Жукова в Курской битве, все, что могло бросить тень на образ великого стратега, было беспощадно вырезано из книги Рокоссовского. Отрывки, которые я цитировал, были опубликованы только через четверть века после того, как вышла в свет беспощадно изрезанная книга Рокоссовского. Однако, даже брежневско сусловские цензоры не посмели спорить с Рокоссовским. Против правды не возразишь. В изрезанной книге Рокоссовского все равно сохранен главный смысл сказанного. Цитата. «Времени на запрос ставки не было. Обстановка складывалась так, что промедление могло привести к тяжелым последствиям». Присутствующий при этом представитель Ставки Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого вопроса мне. Константин Рокоссовский. Солдатский долг. Военный сдат. 1968 год. Страница 217. Тут сказано мягче, но смысл тот же. Жуков решение на проведение артиллерийской контрподготовки не принимал. Это заявление Рокоссовского никто никогда не оспаривал. Рассказ Рокоссовского не вымысел и не недосужие воспоминания. Начальник штаба Центрального фронта генерал-лейтенант Малинин был обязан вести журнал боевых действий фронта, и он, как образцовый штабист, такой журнал ввел. Сейчас этот журнал доступен исследователям. Все приказы и распоряжения, отдаваемые на командном пункте фронта, там зафиксированы. Было все так, как рассказал Рокоссовский, но не так, как описывали авторы жуковских мемуаров не так, как изображал артист Ульянов. И вот после выхода пусть и изрезанной книги Рокоссовского по приказу Брежнева и Суслова были начаты съемки фильма «Освобождение». Это даже не фильм, а киноэпопея. В народе киноапупея. Главный замысел Апупеи – прославить в веках величайшего полководца всех времен и народов товарища Жукова. Рокоссовский был ознакомлен со сценарием фильма. Он написал письмо Озерову, который был главным создателем Апупеи, и артисту Ульянову, который играл Жукова. Ракоссовский, сославшись на документы, убедительно доказал, что Жуков о решении на артиллерийскую контрподготовку не принимал. Но ни Озеров, ни Ульянов принципиальности не проявили. Раздуваемый культ личности Жукова был кормушкой, вернее неисчерпаемым корытом номенклатурных явств. Озеров и Ульянов ринулись к корыту, расталкивая окружающих. Главное для них – угодить Брежневу Исуслову, И угодили. Вопреки исторической правде, вопреки документам и свидетельствам очевидцев, они показали в фильме мудрого, чуть усталого Жукова, который на свой страх и риск, не посоветовавшись со Сталиным, принимает самое драматическое решение в ходе сражения.